И вот Энди выходит из голубой змеи, и я вижу, как он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит и он повел их по главной улице птичьего города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах. Как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе. Пробило час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в ловчонку. А между тем дождик почти перестал. Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги. «Милый», — говорю я ему, — «что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица». Весь город, отвечает он, собрался у сперри на складах шерсти и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй. Вот оно что, говорю я. Ну, надеюсь, что он сделает перерыв «сими кванон», что значит по «без которого невозможно», очень скоро, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салон. Он возлежал на спине и хосла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами. Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается... Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но на всем земном шаре. — О чем же он говорил? — спросил я. — О вреде пьянства, — ответил тот. И когда он кончил, все жители птичьего города подписали бумагу, что в течение целого года Рот не возьмут спиртного.